Странные и не очень законы Туманного Альбиона. Правовая система Британии начала формироваться в XVIII веке при правлении Генриха III. В 1267 году был принят статут Мальборо, некоторые законы которого соблюдаются до сих пор. Время идет, все меняется, а некоторые законы так и остаются. Видимо, просто некогда заняться их отменой. Вот захотели вы сходить на экскурсию в парламент? Сходите. Только не смейте там умирать. Это запрещено. Закон кажется абсурдным, но если умереть в стенах парламента, то государству придется раскошелиться и взять все похоронные расходы на себя. Также запрещено находиться в здании парламента в доспехах. Хотите посушить нижнее белье? Сушите. Но помните, вы не в Италии. Развешивать у всех на виду не советую. Запрещено выбивать ковры и половики на территории Лондона, кроме дверных ковриков до восьми утра. Прокатиться на знаменитом чёрном кэбе или двухэтажном автобусе – пожалуйста. Убедитесь сначала, что вы не больны чумой. С чумой запрещено. А в районе Сити запрещено перевозить в автомобилях собак, заражённых бешенством, и трупы. Нельзя убивать или красть лебедей. Те, что с метками принадлежат своим хозяевам. Все непомеченные лебеди — королеве. Вспомнили детство и хотите позвонить в дверь и убежать? Лучше так не делать. Закон от 1839 года делать это запрещает. До сих пор. Если поймаете в водах Британии кита или осетра, несите сразу в Букингенский дворец. Королеве. Забирать себе не советую. Еще лучше не наряжаться на костюмированную вечеринку королевским солдатам или моряком. Ни в коем случае нельзя импортировать в коммерческих целях картофель из Польши. Придется заплатить штраф 500 фунтов, если будете запускать кайт в неположенном месте. Находиться в пабе в состоянии алкогольного опьянения запрещено. А вот в Ливерпуле женщинам нельзя ходить без одежды. Но можно, если она торгует тропической рыбой. Или вот в Йорке. Британцу можно убить шотландца, но только если этот шотландец вооружен луком и стрелами. При этом жителям Шотландии предписано гостеприимство. Если вы, находясь там, постучитесь в любую дверь и попросите воспользоваться местным туалетом, вас просто обязаны впустить. Нельзя лезть без очереди. Вы попираете святая святых английского общества, и британцы имеют даже право вызвать полицейского, чтобы проучить вас. Например, нельзя влезть без очереди за билетом в метро, за это могут выписать штраф. А вот эти законы британцы ежегодно нарушают, и им ничего за это не бывает. Нельзя петь на улице песни с нецензурными словами. Но если пройти поздно вечером по некоторым английским деревням и весям, то становится понятно, что большинство британцев о таком законе даже не слышали. В Лондоне нельзя нести доску, лестницу, колесо, шест, сноуборд, обруч, бочку вдоль тротуара, но на практике и такое бывает. После казни Карла I на несколько лет к власти пришли Пуритане во главе с Оливером Кромвелем, который запретил Рождество и праздничные сборища. Почему-то этот закон никто не отменил, а британцев это не волнует. И, слава богу, я считаю, британцы без Рождества хорошо.